Глава 25. Город Эндосов. В то же время. "Раджа, мне страшно", тихо проговорила симпатичная девушка и прижалась к плечу замершего парня. А замер он примерно по той же причине, что она прижалась. Для полноты картины не хватало лишь тёплой струйки, медленно бегущей по штанине бедолаги. Ведь если девушка надеется на то, что её защитят, то он то ему придётся непосредственно заниматься этой самой защитой, а вступать в бой со страшным монстром в форменное самоубийство. Но не это самое страшное. Мясной шар давно был изучен и лосоотечественниками, и все пришли к единому ужасающему выводу: Он поглощает души и заставляет их работать на его благо. Если же остаться с телом не так страшно, ведь это значит просто отправиться на перерождение, тот то попасть в вечную кабалу монстра. Впрочем, боёлся не он один. Весь город замер, время словно остановилось, и там, где только что весело шумел народ, звучали песни, некоторые танцевали, воцарилась звенящая огнетущая тишина, и каждый житель города теперь смотрел на горизонт, Откуда к ним стремительно приближались полчища тварей, ведомые их страшным шарообразным предводителем. Кабком его здесь никто не называл. Да я вообще старались лишь не раз не упоминать имя твари, как неккена погубила не одну тысячу жизней, поглотила множество сильнейших системчиков и даже городов. Мясной шар ни разу не проиграл бой, ни разу не отступил. Все попытки убить его закончились полным крахом, ведь надо не просто подобраться и ударить монстра мечом, Нужно буквально уничтожить его, спалить дотла, иначе даже из мизерного уцелевшего куска плоти он восстановится полностью и довольно быстро. Но ступор продлился недолго. Вскоре зазвучала сирена. Бойцы рванули на встречу под шлем твари, выстроились ровную шеренгу и выставили вперёд оружие, тогда как маги сразу полезли на свои башни, каждый на свою. И там были установлены разнообразные камни стихий, что способны многократно усилить возможности заклинателей. Пусть в воздухе витало чувство обречённости, но люди всё равно решили дать последний бой. Но не все. Некоторые бойцы напротив рванули в противоположную сторону. Они распихивали паникующих гражданских и просто бежали из города, поняв, что им не выстоять. Боевой дух рухнул ниже плинтуса, когда до энергетического щита добрались первые твари. Гостих и смело атакующим посиёлковым навыком, но волна искрящегося электричеством ветра бесильно разбилась о массивную тушу главного противника. Он даже не замедлился. И под панический крики жителей поселения врезался на полном ходу в щит. От такого удара купол пошёл трещинами и раскололся на множество осколков сразу после магической атаки твари. Из шара вырвались, казалось, все стихии. И все эти магические снаряды врезались сначала в щит, а затем устремились в испуганных защитников. Грохот, крики боли, паника, давка. Какофония звуков смешалась в единый гул, заглушаемый лишь особенно гнуздным рычанием подоспевших на пир тварей. "Бежим! Спасайтесь!" завыл раненый боец. Весь левый бок рука иногда у него были сожжены, и он не упал без чувств только благодаря своевременному зелью. Мы все умрём, вторил ему молодой индоскопьём. Ему досталось меньше, но от страха он просто сжался в комочке лёк на землю. "Да, ДМЖ, тварям последний бой!" взречал какой-то дед с молотом и рванул вперёд, не обращая на трусов никакого внимания. "Пошёл на хер, я валю!" ответил ему другой тяжёлый боец и, развернувшись, драпанул в толпу. Крики той дела прерывались снова и снова миновыми монстрами. Вотерка постепенно и становились все тише и все более неувереннее, ведь мясной шар сразу после того, как пробил щит, остановился. Пусть других мерцацов тоже хватало, но всех их было вполне реально перебить, причём без особых потерь. Люди боялись именно способного поглощать души монстра, но он так и замер. Постепенно люди справились с волной изменённых тварей и навалились на толпу обычных зомби, но эти закончились довольно быстро. Анисный шар всё стоял на месте. Иногда по нему пробегали разряды магии, вот только все они только впитывались плотнее в силах вырваться наружу. Он что? Он высыхает? Недоумённо проговорил маг, что стоял на своей башне, и потом увидел всё в подробностях. Он высыхает, уменьшается. И правда. Постепенно шар из плоти становился всё меньше и меньше. Маг я сетер, сасалось у него и казалось, будто внутри сидит какой-то паразит. Спустя полчаса монстр перестал подавать признаки жизни и бах. От взрыва земля содрогнулась под ногами, и город начал рушиться. Люди в панике бросились наутёк, и лишь немногие остались под дождём из гнилых внутренностей, не в силах оторвать взгляд от нового монстра. На месте взорного мясного шарика появилась какая-то сущность то состояла из переливающихся потоков энергии. Выглядела она как десятиметровый макет кровеносной системы человека, где вместо сосудов были искрящиеся потоки маны. Но Ватваря кинула взглядом паникующих людей и, положив ладонь на лоб, помотала головой. Ну, секунды, конечно. Голос эхом прошёлся по круге, и смелости от этого у людей не прибавилось. После этих слов случайность сжалась, превратившись в концентрированную энергию, дальше через секунду обратилась к человеком, покрытым множеством вспышек неудержимой, вырывающейся сквозь одежду маны. Некоторое время незнакомец пытался контролировать рушившуюся наружу энергию, но затем схватил лук, натянул тетиву и, казалось, вся скопленная энергия ушла в этот выстрел. Грохнуло так, что остатки горла смело в ту же секунду, а мерцающая стрела пробила собой облако и устремилась куда-то на восток. Послеദം человек просто исчез во вспышке, появившейся у него за спиной портала. Архан, смотри, воскликнул паренёк, подойдя к остаткам поверженной твари. Это же лампа. Он сразу схватил артефакт, повертел его в руках и, достав из инвентаря тряпочку, тут же потёр бок лампы. Спустя пару секунд из носика заструился серый дым, что преобразился в существо. "Вечер в хату!" воскликнул джин. "У тебя есть три желания, чепушила. Но сначала вопрос: Виокей, Гласс. Илвжа пораз. Сотни, тысячи сообщений, везде мольба о помощи. Мои верные вассалы все как один подверглись нападению. Стоило мне выбраться из заточения, как чат будто бы прорвало. Я не успевал даже зацепиться взглядом и прочитать хоть что-нибудь, а затем просто бросил попытки и сконцентрировался на своей задаче. основной задачи. Лампус спрятали, как нельзя, кстати, в самом сердце моего следующего урага. Так что оказался я оказался ровно в центре мясного шара, что то и дело сокращался, выпуская в неизвестных мне бедолаг магические снаряды один за другим. Лишь до самого края слуха доносился отдалённый грохот и даже крики. Но оно и логично. Шарик пошёл кушать. А тут неподалёку как раз был город индусов. Короче говоря, решил я воспользоваться тем, что уже на месте. И можно без прелюдий сразу заняться работой. Снаружи проникнуть в этот шаар было бы не так-то просто. Даже отсюда чувствуется, что он покрыт магическим щитом. Да и по концентрации маны видно, как часто эта тварь может выстреливать своими атакующими навыками. Да меня бы просто испепелило. Мощь действительно потрясающая и устрашающая. Даже не представляю, насколько сложно было бы одолеть этого колобка. Но я уже тут. И поэтому сразу приступил к делу, начав постепенно вытягивать из своего врага ману. И это оказалось не так-то просто. Всё потому, что я попросту не мог быстро усвоить такое огромное количество маны. Нав ход пошло второе моё удивительное умение концентрация энергии. Этим я также занялся, но чтобы не свихнуться, накинул на свою голову капсулу времени. Чтобы думалось быстрее, иначе попросту не успеваю контролировать убийение монстра. Ушло на всё про всё примерно минут 10-20. Но по итогу отобили и переизбытка поглощённой энергии я превратился да-да, в ту самую тварк, которая меня в своё время учирила этому ремеслу. Но меньшая копия, но всё же. Без лишней энергии я направил на взрыв, так что колобок просто лопнул. А его кишкеми накрыло всё в радиусе, наверное, километра. Воцарилась тишина, и слышно было лишь журчащие ручейки под интузами. Многие из них убежали или попытались что-то сделать, или же единицы приняли последний бой. Не стал задерживаться тут. Зомби рванули на север, значит, в этот город в относительной безопасности. Востановят щиты и будут отбиваться отчаянно сдохнут. Но и я воспользовался порталами не мог. С трудом приняв материальную форму, понял, что маны вам некуда больше, чем может уместиться, и потому пошёл на подлый отчаянный шаг. Лук Бога справедливости принял в себя ровно столько, сколько я в него запихнул. Выстрелил словно из пушки, и стрела ушашала всё туда же, в гостик предсказателю. Надеюсь, вобьёт его сразу в ад. Доклавай. Я вылетел из портала и сразу же направился в ратушу. Вот только там оказалась пусто, лишь трясущийся всем телом Алёша сидел где-то в углу за столом. Его решил допросить. Да ты что, докладовать? Нападают, это отсюда. Воскник налонный прикрыл голову руками. Ну что, тоже предсказатель. Ведь я ему как раз захотел сочного леща оформить, чувство привести. Благо, увидел на его столе командирский планшет. Всю информацию можно достать оттуда. Впрочем, так и думал. На экране показалась карта, что обновляется раз в секунду на основании из данных, полученных от дронов-разведчиков и роботов-наблюдателей. И картина так себе. Зомби обезумели разом по всей планете, валятся из всех щелей. Мне даже у нас в тылу то и дело появляются все новые и новые прорывы. Это значительно мешает обороне, ведь основным силам то и дело приходится отвлекаться на подлых тварей. Иначе просто сожрут мирных жителей, меньше будет у нас ремесленников. На стене тоже всё печально. Вся линия обороны прорвана и порвана в клочья. Как бы люди ни готовились на против подобной атаки, сделать ничего не смогли. Следом заглянул в колонку потери. Да уж. Лучше бы не смотрел. А что могу сделать я? Да до хрена чего? Но делать я этого, конечно, не буду. А буду я делать кое-что другое. Моё место в рейтинге второе. Эти перед победы меня отделяет лишь один подлый пидорас. Селён Люн? Безусловно. Но я тоже прибарохлелся, и за последнее время стал значительно сильнее. Эва Отвлёк я девушку от портальной арки, правда, отвлёк не сразу. Минут 5 она то и дело перемещала целый отряд бойцов, вытаскивала раненых и уделить мне минутку смогла лишь когда в работу включился другой портальщик, её помощник. А знаешь, где живёт главный пидорас? уточнил я, дождавшись утвердительного кивка, и продолжил. Если через полчаса не вернусь, кидай туда бомбу. Большую, самую, кивнул я. Больше вопросов у старшей девушки задавать не стало. И потому спустя пару секунд передо мной уже сверкал пространственный разлом. Шерсть брать нет смысла. Я и сам тот ещё легалас. И потому вскоре активировал дематериализацию, оказался прямо около штаба огромного кишащего табили отварий города мёртвых. А может, стоило сразу бомбой ебануть? Well, Adeka. слуга вбежал в зал и упал на колени. Великий! Да что тебе, говорит уже злобно рыкнул Мин, всю животулькля от зверцания прекрасного. При помощи портала он то и дело рассматривал результаты своей работы, а точнее работы его многочисленных верных слуг. Как раз в данный момент он наблюдал за тем, как небольшая группа изменённых тварей скрывает защиту небольшого фермерского посёлка. Но так как отвлёкся, не успел заметить, что в том посёлке фермерством занимались совсем не люди. А подлая голова друит. Вторжение, тряся всем телом пролепетал мертвец и снова отвёл тёмный поклон. А-а-а. Крепко рассмеялся Мин. Идиоты. Их страннородное счастье, они пришли прямо ко мне, в самый защищённый город в мире. Не они, а он. Ещё тише пролепетал прислужник и поспешил скрыться от яростного взора своего повелителя. Хотя взор у него было не сказать, чтобы яростный. Скорее он горел, ачу, в смысле, или что-то вроде того. Портал к Калабку, быстро! Спустя пару секунд тряхнул владыка, и перед ним открылся пространственный разлом, а там чёрт. Невозможно. Прямо атаковать призрака, использовать магию. Системное сообщение в этот раз появилось лишь у тех, кто был в радиусе 10 км от Владыки, но и этого достаточно. Всё же в обороне города остались сильнейшие маги Владыки, а также другие мощные твари. И все они рванули в то место, где спокойно долбил щит госилом призрак. Также с передовой выдернули лучших бойцов. Засверкали порталы, и оттуда повалили целые орды разумных, обладающих магическими атакующими навыками. Всё вокруг закишело от переизбытка тварей, и в следующую секунду на наглеца обрушился самый настоящий шквал разномастных магических снарядов. В воздух поднялись мёртвые драконы вместе со своими садниками, разумные стремительно выпускали всю свою мощь, а владыки в поздейских костюмах готовились встретить врага, если тот рискнёт принять материальную форму. "Да-да-да!" рычал Мин, глядя, как небо утопает в пламени, "испепелить, уничтожить!" Его голос сменился звериным рыком, а сам он окончательно потерял над собой контроль. Ныне когда свиду голантный мужчина огалил свою натуру, теперь из его пасти капала жёлтая слина, и обезумевший зверь пытался выченить поверженного противника из сотен ярких вспышек и взрывов навыков. Но вся магия будто бы втягивалась в одну точку, в одну маленькую, но очень яркую, настолько, что скорей смотреть на неё стало попросту невозможно. Последняя дама из этой точки ударил луч. Тоже тоненький, но очень яркий. Высвободившаяся чистая энергия, словно стрела, пронзила прочнейший щит, что тут же сначала пошёл трещинами, а через секунду с громким треском рассыпался на множество мелких осколков. Но зомби на этом не остановились. Они так и продолжили раз за разом выслушивать свои вместилище маны, отправляя во ворга всё больше и больше заклинаний. Скорее за щитом появился силуэт, сначала тусклый, и два заметный испускающий свет, но затем с каждым попаданием в него магии он проявлялся всё сильнее. "Стать!" рявкнул Мин, поняв, за счёт чего тот становился сильнее, но было уже слишком поздно. Недоумевающие твари тут же остановили свои атаки и с изумлением посмотрели на своего господина. "Идиот! Он становится сильнее! Рубите его!" верещал взбешённый владыка, вот только пока он орал, не заметил, как силуэт приблизился. Веerum делом ледяной молот снёс сразу двоих драконов, врезал так, что те сразу рассыпались на осколки, тогда как их наездники отправились в полёт. Правда, долететь до земли они не успели. Прямо в воздухе их из пепелину гудящий от вырывающегося из него пламени серп. Следом орудие коммунизма прошлись и по тем, кто стоял на земле, и они понимая, что делать дальше. Несколько секунд и от величественной армии зомби а также от главного города мёртвых остались лишь развалины и горы обугленных и обледенённых трупов. На этом всё стихло. Лишь подвывания ветра и клубящийся тут и там дым говорили о том, что время не остановило свой ход. Амин просто стоял и смотрел по сторонам. А то и о величия осталось и следа. Теперь этот мертвец выглядел как дряблый, немощный старик, полностью потерявший веру в свои силы. А! Только и успел удивиться владыка, заметив, что в паре метров над его головой появился трёхметровый стальной шипастый шар. Он со свистом приближался прямо к Мину, и тот успел лишь выставить перед собой руки, чтобы хоть как-то защититься. Напротив сотни тонн разогнанной до немыслимой скорости стали. Чивак. Девятый виток развития пройден.